Глава двадцать вторая. «Ну, Стейс, что у тебя?» — поинтересовалась Ким, усаживаясь на свободный стол. Вечернее солнце уже успело скрыться за зданием, и легкий бриз, овевающий кофеварку, охлаждал помещение. Теперь, когда она была уверена, что всё возможное и необходимое с кубом сделано, Ким могла переключиться на убийство двух молодых людей. Марку Джонсона был 21 год. Его мать была проституткой, которая пыталась кормить его семь месяцев после рождения, а потом сдала в приют. Отец неизвестен. С годами он становился все более неуправляемым, потому что большую часть своей жизни проводил в местах, подобных Фейервью. Ким постаралась не обращать внимания на то, как сжался у нее желудок при упоминании места, в котором она провела свое детство. Она просто кивнула и отдала должное Брайанту, который даже ухом не повел. Не знаю, когда он впервые попробовал наркотики, но в прошлом году он прошел 30-дневный реабилитационный курс, после которого быстро скатился по накатанной. С тех пор он нигде не был зарегистрирован, но, как ни странно, у него нет никакой криминальной истории. Теперь кем уже ясно представляла себе Марка Джонсона. Никогда ни во что серьезное не влипал, пытался вылечиться. Добровольно пошел на реабилитацию и, что самое важное, выдержал весь курс. Это была характеристика человека, который хочет изменить свою жизнь. но жизнь вновь вышвырнула его в мир наркотиков, где нет ни родного дома, ни друзей, нет работы и нет никаких шансов закрепить результаты полученного лечения. Он оказался в том же самом окружении, в той же самой жизни среди тех же самых людей. Возврат к наркотикам в этом случае был для него неизбежен. кем постаралась не думать об ощущении хватившем ее. Во многом она хорошо знала Марка, или, по крайней мере, так ей казалось. Эмми Уальд была единственным ребёнком в семье, и ей только что исполнилось 20. Обычная девочка, часто переезжавшая с места на место. Её отец был военным. Пять лет назад он подорвался на самодельном взрывном устройстве в Афганистане. Мать живёт в микрорайоне Лейксайт в Сторбридже. «Передай...» Ким замолчала. стейси уже протягивала адрес Брайанту. Взглянув на часы, Ким поняла, что уже шесть часов вечера, а день выдался насыщенный. «Ладно, ребята, сворачивайтесь. Будем считать, что на сегодня мы закончили». «Уже инспектор, а я только что пришла», — раздался голос от двери. Ким повернулась и со стоном опустила голову на стол.